В кабинете начальника милиции на столе стоял магнитофон. Садись, сколько и слушай, Бородин улыбался. Теперь он был бодрый и выспавшийся. Он сиял. Он сделал своё дело. Глаз садиться не стал, и никто не сел, даже начальник милиции Павел Арефич Пальцев встал, когда вошёл глаз. Все смотрели на него, понимая его душевное состояние, включили магнитофон глаз не видел лиц, он ничего не видел, для него был крах, расплата. Именно в эту минуту для него наступила расплата, а не потом, когда огласят приговор, потом он придёт в себя, потом он будет спокоен, он смирится со всем, даже со сроком. Магнитофон зашипел. Первые слова резанули в душу глаза. Первые слова были, а магнитофона здесь нет плёнка прокрутилась глаза повели в камеру он шёл как пьяный бородин сказал на прощание что сестра сидит в кабинете и пишет объяснение всё кончено крутанули сказал глаз в камере он бухнулся на нары и часа полтора пролежал ничком мужики не беспокоили его к вечеру он пришёл в себя а утром уже шутил В камерах прибавилось народу, они были переполнены. Скоро будет этап, и глаз думал. Всё, всё. Хм, их всех. Нас от этого этапа я убегу. Мне терять не три есть из статье до 15. Мне в натуре больше 10 не дадут, остаётся семь. За побег статье до 3. Всё равно, в 146-ой перетягиваю и то ось, посмотрю волю, напьюсь. Если всё будет в вожюре, рвану на юг. Ему представилось море, залитый солнцем пляж, и кругом женщин, какую-нибудь уломал бы, объяснил бы ей, что я только с тюрьмы. Мне надоел тюряга, а постыло зона. На худой конец нашёл бы какую-нибудь шалаву, жучку, бичёвку. И балдел бы, рядом женщины, рядом море, рядом валом вина. Поймают, ну и по этапу прокачусь. Следствие подзатянется, в зону идти не хочется, в тюрьме, в КПЗ. На этапах веселее, в зоне еще насижусь, тем более, если червонец припаяют. Женя тихо сказал соседу, базар есть. Иди сюда. Женя спрыгнул с нар. Ну, у тебя какой размер туфли? 38-й. Я вижу, маленький. Мне будут, наверное, как раз, если подойдут, сменяемся. Смотри, если хочешь. В самый раз, сказал Глаз, надев туфли и пройдясь по кабине, как по мне шиты. Слушай, Глаз, скажи, зачем тебе мои туфли? Понимаешь? Глаз помолчал. Мои на кожаной подошве. Сказят. А твои на Кучуковой. Секешь? Женя понял, и они сменялись. В камере над ним смеялись. Вот дурак, отдал кожаное, взял барахло. А мне эти лучше нравятся. И он перевел базар на другое. Перед этапом глаз поел покрепче. Оставшуюся передачу решил отдать второму соседу по нарам. Иван, меня сегодня заберут на этап. Тут осталась жратвы немного и курива. Я оставляю тебе. Что ж ты себе не берёшь? Кривиди глазу не было смысла. Хочу рвануть. Надо быть налегке. Молчи, никому ни слова. Тебе что, жить надоело? А в малолеток не стреляют. А мне больше червонцев всё равно не дадут, а три есть. Ладно. Хорош. По натуре. А тол слышь? Из камеры, в которой сидел глаз, на этап уходили четыре человека. Лязгнул замок, и этапники вышли в забитый заключенными коридор. Этап был большой, двадцать восемь человек. Такие этапы из завода Уковска редко бывали. Поэтому в конвое было человек десять. Начальником конвоя был назначен начальник медицинского вытрезвителя, старший лейтенант Колесов помощником операуполномоченный старший лейтенант Утягов Внимание. Кто попытается бежать, Утягов поднял над головой пистолёт и щёлкнул затвором, получит пулю.